«Издательство Эксмо. Джезебл Морган. Иди через Темный лес. Посвящается всем, кто потерялся в темном лесу и идёт на свет». Глава 1: Три соколиных перышка Утром я нашла на подоконнике три соколиных пера. На белом пластике они смотрелись совершенно неуместно. Может, в деревенской избе, где под потолком сушатся похожие травы, либо в охотничьей старушке, пол которой услан хвоей, стружкой да сухими листьями, с перья не бросались бы в глаза. Но за тонким стеклом высились унылые многоэтажки, и ветер пригибал дым тянущийся стец. Я точно помнила, что, когда я за полночь погасила настольную лампу, подоконник был чист. Марья, моя младшая сестра, Только просыпалась, нежась под одеялом, и растягивая последние, самые сладкие пять минут. И когда только успела протащить перья мимо меня? Я тряхнула ее за плечо. «Эй, вставай!» Не обращая внимания на возмущенное хныканье, я вытащила сестру из-под одеяла и указала на перья. «Твоё? Сколько раз просила, убирай за собой мусор!» Марья сонно нахухлилась, переводя взгляд с подоконника на меня, и огрызнулась. «Даже если мое тебе-то какое дело? Хватит разбрасывать вещи. Либо убери, либо выбрось. Иначе выкину сама». «Только попробуй», — прошипела она, и, вывернувшись из моей хватки, демонстративно громко топая, ушла на кухню. Я медленно выдохнула, унимая раздражение. Обязанности по уборке уже давно повесли на мне камнем, и видеть подобное неуважение к собственному труду, мягко говоря, надоело. В этот раз я решила не потакать капризам Марьи и выбросить перья. Даже протянула к ним руку, но что-то меня остановило. «Где Марья могла раздобыть перья дикой птицы?» Я ни на секунду не сомневалась, что она не ободрала несчастную галку или сороку. Раз увидев, перья уже ни с чем не спутаешь. Огромные, серо-черные, они приковывали внимание и не давали отвести от себя взгляд. Откуда им взяться в нашем районе, застроенном домами настолько плотно, что даже сухие листья лишь изредка залетают во двор вместе с порывами пронизывающего ветра? Кто дал их сестре? Спросить бы ее. Но не ответит. Я для нее не авторитет. А мать? Мать уже давно вспоминает о нашем существовании, только когда мы сталкиваемся на кухне. Пронзительно тренькнул будильник. Пора выпроваживать младшую в школу и бежать в университет. Резко, пока не успела передумать, я сгребла перья и, скомков их и сломав, отнесла в прихожую, выброшу по дороге на остановку вместе с остальным мусором. После пары мне необходимо было успевать в офис, строго до пяти часов. Никакие объяснения про семинары, подготовку к сессии, пробку в центре города в конце-то концов не могли тронуть черствое сердце моей начальницы. Я подрабатывала вечерним секретарем, разгребала бумажные экскременты дневной жизнедеятельности офиса, сканировала многостраничные договоры, раскладывала документы по папкам. Эти авгиевы конюшни я прибирала до 9 вечера, пока не закрывался бизнес-центр, а потом бежала на остановку, подгоняемая страхом упустить последнюю маршрутку в наш спальный район. Вот и сегодня я едва на нее успела. Уже в салоне, устроившись у запотевшего окна, проверила пропущенные вызовы на телефоне. Звонили мне редко. Контакты с одногруппниками я свела к минимуму. Семья обо мне вспоминала только, когда нужно было оплатить коммунальные услуги. Но я всегда отключала звук на время работы, чтобы ничто не отвлекало от сомнобулического перекладывания бумаг. Но сегодня пропущенных было пять, и все от Марьи. Пока шли гудки, я нервно барабанила пальцами по спинке сиденья, даже боясь представить, что могло случиться с сестрой. Через 10 секунд длинные гудки сменились короткими. Я с раздражением уставилась на погасший экран. Скорее всего, сестра снова психует из-за каких-то пустяков, и ничего серьезного не произошло, но все равно всю дорогу до дома я нервно покусывала губы. Марья валялась на незастеленной кровати, даже не переодевшись после школы. Как только я вошла, она бросила на меня сердитый взгляд и уставилась в книгу, старательно меня игнорируя. Когда уже закончится у нее переходный возраст? Ее выкрутасы с каждым днем все сильнее и сильнее выводили меня из равновесия. — Ты звонила, — миролюбиво произнесла я, переодеваясь в домашнее мария недовольно процедила, даже не удостоив меня взглядом. «Я принесла новые перья. И только попробуй их выбросить». Сдержав разгорающееся раздражение, я медленно подошла к окну, до последнего не желая смотреть на подоконник. Три соколиных пера лежали у самых оконных створок, словно никуда я их и не выбрасывала. «Марья», — как можно спокойнее сказала я. «Пойми, я не против твоих увлечений. Я всего лишь прошу, чтобы ты не разбрасывала свой мусор по всей комнате. Просто убери их». Сестра даже глаз на меня не скосила и демонстративно перевернула страницу. Я вспылила и вырвала книгу у нее из рук. «Слушай, избавь меня от своих капризов». Мне приходится учиться и работать, чтобы тебе было что есть и в чем школу ходить. Я веду хозяйство. Одна, даже о помощи не прошу. Так прислушайся же хоть раз к моей просьбе. Марья не выдержала и, вскочив, заорала в ответ. Вот не надо мне тыкать тем, что ты меня кормишь. Я из-за этого по стеночке ходить не буду, только для того, чтобы вашей светлости не мешать. Я тебе неоплаченная прислуга, чтобы все по твоему желанию делать. Ее вспышка злости почти отрезвила меня. Я попыталась успокоиться, но накопившееся раздражение рвалось наружу. — Нет, ты просто иждивенка, не имеющая права голоса. Хочешь, чтобы к твоему мнению тоже прислушивались, так докажи, что заслуживаешь этого. мария яростно прищурилась. — Я не обязана что-то тебе доказывать, и не команду мной. — Просто убери их с подоконника, — снова предложила я, не желая продолжения бессмысленного спора. Вот еще. Тогда я их выкину. Марья только гаденько улыбнулась. Я пожала плечами, и прежде чем сестра успела опомниться, распахнула окно и вышвырнула перья в темноту. В комнату ворвался пронизывающий порыв ветра, принесший холод и стылый запах мокрой улицы. «Сука!» — взвыла Марья и в ярости унеслась на кухню. Я устало прислонилась лбом к холодному стеклу. Десять, девять, восемь. Окно запотело от дыхания. Накатила опустошающая усталость, и собственные действия уже не казались мне правильными. Раздражение и на Марью, и на себя ворочалось внутри, неприятно сдавливало нутро. Сестра игнорировала меня до поздней ночи. Сидела без света на кухне, боясь привлечь внимание матери. Я часто ругала и отчитывала ее, но любя... Мать же могла запросто накинуться с кулаками за включённый на кухне свет в неурочный час. «Хочет обижаться? Пусть». Я спокойно досчитала свою лабораторную работу и взялась за работы наших денежных дубов. То ли тупых, то ли ленивых одногруппников, готовых платить за то, чтобы кто-то делал задания вместо них. Платили, конечно, мало. Клубы и бары, увлечения не из дешевых, но даже такие деньги меня устраивали. Когда я обессиленно откинулась на спинку стула, на часах уже было два ночи. Количество сделанных работ едва перевалило за половину, и оставшиеся не вызывали ничего, кроме отчаяния пополам с отвращением. Стоило подумать о дальнейшей работе, как сразу же разболелись запястья и кончики пальцев. Конечно, можно было бы пожертвовать сном и доделать все сегодня, но Марья, эта упрямая дурында, так и будет сидеть на кухне, пока я не усну. мне так к такому ритму не привыкать, но младшая не выдержит и свалится в школе. Я с усилием помассировала уставшие глаза. В конце дня кажется, что сколько бы проблем я не решила... Их становится все больше и больше. Они громоздятся друг на друга, сливаются в одну, отвратительную и иррационально уродливую, неподъемную, как сизифов камень. В такие ночи я сижу над чужими курсовыми до рассвета или лихорадочно ищу варианты новой подработки. Перед глазами стоит бесконечный список моих «должна». Должна оплатить за квартиру, лечить мать, поддерживать сестру, оплатить ей университет, кормить ее, заботиться о ней. И ничего не должна себе. Я заставила себя педантично навести абсолютный порядок на столе, прежде чем потушить свет настольной лампы и лечь в кровать. Через несколько минут послышались медленные осторожные шаги. Сестра, крадучись, возвращалась в комнату. Замерла над моей кроватью, словно едва удерживаясь от плевка в лицо, быстро переоделась и закопалась под одеяло. Даже дневные обиды не могли нарушить ее сон. Я лежала с закрытыми глазами и слушала дыхание сестры, шорохи и скрипа спящего дома, приглушенный шум улицы. Мрачные мысли теснились в голове, заставляя раз за разом переживать ссору, искать новые аргументы По-другому строя диалог, до да бесконечности спорить с воображаемой Марьей, но стоило решить, что снова пролежу без сна до рассвета, как я провалилась в болезненную лихорадочную дрему. Завернувшись в одеяло, я все равно тряслась от пронизывающего холода, словно пытаясь спрятаться от голодного льдом обжигающего взгляда. Чье-то злое присутствие ощущалось как огромная угловатая тень, упавшая на постель. Даже дышать было страшно. Быстрый стук сердца казался оглушительно громким. Дрема верно переходила в глубокий кошмар, и я усилием воли заставила себя проснуться. Рывком сев на кровати, я отдышалась и утерла испарину со лба. Комнату освещали только электронные часы. Три девятнадцать. Меня еще потряхивало от озноба, хотя было душно, Пижама впитала пот и неприятно липла к телу. Расставшись с надеждой выспаться, я покосилась на кровать Марьи. Она спала, раскинувшись звездой, и одеяло почти сползло с нее на пол. «Замерзнет», — промелькнула в сонном сознании мысль, и я, верная своему долгу, стала ее укрыть. Уже разглаживая складки на одеяле, я услышала тихое постукивание, будто узловатая ветка, как усохший палец ведьмы требовательно барабанит по стеклу. Оборачиваться не хотелось. Ну какие ветки? До ближайшего дерева 15 минут быстрым шагом. Не поднимая глаз, я быстро нырнула под одеяло, чувствуя подступающий липкий страх. Стараясь себя убедить, что это всего лишь продолжение сна, уставилась в стену. Здравый смысл подсказывал, что стоит взглянуть в окно, убедиться, что нет там ничего, но никакая сила сейчас не заставила бы меня к нему повернуться. В этом болезненно напряженном состоянии каждый звук, каждый шорох звучал громче и отчетливее. Сток сменился въедливым шелестом, словно огромная птица расправляла крылья. Клацнули по внешнему подоконнику когти. Снова раздался стук. Нарастающий. Требовательный. Марья вздохнула во сне и заворочилась. Одеяло вновь начало сползать на пол. Я не думала поворачиваться к окну. Тех нервов, что у меня остались, не хватит, чтобы смотреть в глаза своим ночным кошмаром. Я вжималась в подушку до побелевших костяшек, хватаясь за одеяло. Ждала, когда наваждение сгинет, и, наконец, дождалась, За окном метнулась тень, и ощущение изучающего взгляда исчезло. В комнате немного посветлело, словно серебряная монетка полной луны, вынырнула сквозь прореху на брюхе туч и заглянула в наше окно. Не хочу знать, что это было. Просто не хочу знать. Утром на подоконнике снова лежали перья. Точь в точь такие же, как и вчера, словно никто их и не выбрасывал. Могу поклясться, что они лежали даже на том же месте, будто бы к ним и не прикасались со вчерашнего утра. Я заставила себя не думать, откуда они взялись. Марья убежала в школу молча, едва успев проглотить бутерброд на завтрак. Я же все еще сидела в комнате и, не отрывая взгляда, смотрела на перья. С ними что-то было не так. Слишком не так даже для перьев, появляющихся за запертым окном. Тренькнул последний будильник, напоминающий, что еще чуть-чуть, и я вообще никуда не успею. Стараясь не поворачиваться к окну спиной, я подхватила сумку и вышла из комнаты, плотно закрыв дверь. Только на улице, ежась под порывами промозглого ветра, я запоздала поняла, что же меня так нервировало. Запах. От перьев едва уловимо тянуло сладковатым запахом мертвичины.